Жизнь отдельного человека, так же, как жизнь семьи или целого народа, сохраняется в виде памяти. Мой народ должен дойти до этого понятия, рассматривая свой путь к пониманию как процесс созревания. Люди, составляющие народ, представляют собой организм, который хранит накапливающуюся в памяти информацию на подсознательном уровне. Человечество надеется, что в случаях, когда Вселенная меняется, народ может вызвать нужную ему информацию из хранилищ подсознательной памяти. Однако многое из того, что хранится, может быть потеряно в той игре случаев, которую мы зовем «фатумом». Многое не может быть интегрировано в эволюционные отношения. и таким образом не может быть оценено и применено в решении реальных задач в условиях изменений внешней среды, которые меняют телесные свойства человеческой плоти. Биологический вид может забывать. В этом заключается особая ценность квизацхадерача, о которой не подозревают бины Гесерит. не способен забывать. «Харкаляда. Книга лета». Стилгар не мог объяснить, почему, но последнее случайное замечание лета сильно его взволновало. Оно перемалывалось в сознании фрименского вождя всю дорогу от спутника до ситча табор. Эти мысли затмили то, о чем они с лета говорили в пустыне. Действительно, в этом году молодые женщины в Аракисе были необычайно хороши. впрочем, так же, как молодые мужчины. Их лица сияли от избытка воды, головы были высоко подняты, выражение лиц светилось безмятежностью. Они пренебрегали масками и влагоуловителями, а иногда и вовсе не носили конденс-костюмы, предпочитая другую одежду, которая не скрывала гладкую гибкость молодых тел. Вызов человеческой красоты был обусловлен новыми красотами ландшафта. В сравнении со старым Аракисом глазу было на чем остановить свой очарованный взор. Очарование рождалось при виде зеленых побегов, росших в расщелинах красно-коричневых скал. Старые ситчи с их сложной системой гермопологов и коллекторов росы постепенно уступали место открытым посёлкам с домами, сложенными из глиняных кирпичей. Глиняных кирпичей! Почему мне так хотелось стереть поселок с лица земли? удивлялся Стилгар. Внезапно он споткнулся. Стилгар знал, что он один из последних представителей вымирающей породы. Старые фриманы приходили в ужас от небывалой расточительности своей планеты. Единственное, на что была способна вода, испарявшаяся в воздух, это на то. чтобы портить кирпичные стены новых домов. Дом на одну семью расходовал столько же воды, сколько ее уходило на поддержание жизни обитателей целого ситча в течение года. Мало того, в этих домах были прозрачные окна, сквозь которые в дом проникала иссушающая жара. Такие окна открывались наружу. Новые фримены, жившие в новых кирпичных домах, Могли зато любоваться своим рукотворным пейзажем. Эти люди не запирали себя в тесное пространство Ситча. Как только открылись новые горизонты, тотчас разыгралось и воображение. Стилгар хорошо это чувствовал. Новое видение реальностей объединяло Фрименов с остальными обитателями Межгалактической империи. Приучало их к мысли о неограниченном пространстве. Когда-то они были связаны по рукам и ногам безводными пустынями Аракиса, были рабами горькой необходимости и не разделяли образ мыслей и жизни с другими, более изнеженными обитателями империи. Стилгар видел, что эти изменения представляют собой разительный контраст его сомнениям и страхам. В старые дни редкий фримен мог позволить себе покинуть планету переселиться на другую и начать там новую жизнь. Запрещалось даже мечтать о таком побеге. Стилгер внимательно посмотрел на идущего впереди лето Он тоже говорил о запрещении переезжать на другие, богатые водой планеты. Да, такой переезд был обычным делом для обитателей тех, других планет, даже если существовал только в виде мечты гермоклапана. выпускника недовольства. Однако в чистом виде планетарное рабство достигло своего апогея именно здесь, на Аракисе. Фримены обратили свой взор внутрь себя, забаррикадировали свои умы так же, как забаррикадировали они свои пещерные жилища. Было извращено само понятие сичча место сбора в момент опасности. Теперь «сич» считался местом заключения — мой народа. Лето сказал правду. Все это изменил Муаддиб. Стилгар растерялся. Его старые убеждения рассыпались в прах. Видение новой действительности стало источником жизни свободной от всякой замкнутости. «Как хороши в этом году молодые женщины!» Старый образ мышления. «Мой образ мышления», был вынужден признать Стилгар. Принуждал его народ игнорировать всю историю, кроме той ее части, которая была обращена на их собственные труды. Старые фриманы читали почти исключительно историю своих ужасающих переселений, бегств от одних преследований к другим. Старые планетарные правительства строго следовали государственной политике Старой Империи. Правительства подавляли всякую тягу к творчеству и прогрессу. стремление к развитию. Процветание нации было смертельно опасно для старой империи и ее властителей. Стилгора внезапно потрясла мысль о том, что все эти вещи представляют смертельную опасность для того курса, который хочет взять Алия. Стилгар снова споткнулся и упал позади лета. В старом образе мыслей, как и в старой религии, не было места будущему. было лишь вечно продолжающееся бесконечное «теперь». Дому от Диба, как видел теперь Стилгар, Фримены были приучены всегда верить в неудачу и никогда в возможность свершения. Ну, они поверили Лаету концу. Но он установил предел жизни на планете в сорок поколений. То не было свершением, то была мечта, обращенная опять-таки внутрь. «Все это смог изменить Муаддиб?» Во время джихада фримены многое узнавали о старом падишах императоре Шаддаме IV. 81-й падишах из дома Карина, заняв трон Золотого Льва и правя железной рукой бесчисленными мирами, использовал Аракес как полигон той политики, которую он надеялся проводить и в других частях империи. Планетарные правители Шаддама насаждали в людях пессимизм, чтобы иметь опору своей власти. Они тщательно следили за тем, чтобы жители Аракиса, даже кочевники Фримены, знали обо всех случаях несправедливости и нерешаемых проблемах. Людей приучали думать о себе как о беспомощных созданиях, которым не на что рассчитывать в тяжелую минуту. Как хороши в этом году! Молодые женщины, глядя, как лето шагает впереди него, Стилгар только удивлялся тому, как этот юноша, мальчик, сумел вселить в него подобные мысли одним случайным замечанием, из-за которого Стилгар стал смотреть на Алию и свое участие в совете совсем другими глазами. Алия любила говорить, что старое медленно уступает дорогу новому. Стилгар был вынужден признать. что всегда находил эти заявления успокаивающими. Они значили, изменения опасны, всякое изобретательство надо подавлять, личную волю индивида надо сломить в зародыше. Какую еще функцию выполняло священство, как не отрицало свободу воли? Алия постоянно повторяла, что предоставление возможностей для открытой конкуренции должно быть сведено к управляемому минимуму. Но это означало одно — угроза со стороны технологии может быть использована только для ограничения населения. Именно так поступались технологиями древние деспоты. Всякая разрешенная технология должна уходить своими корнями в ритуал. Иначе... Иначе... Стилгер снова споткнулся. Лето остановился на берегу каната возле абрикосовой рощи и ждал, когда к нему приблизится Наиб. Стилгар шел и чувствовал, как о его ноги шелестит некошенная трава. «Некошенная трава? Во что верить?» — спросил себя Стилгар. Фримену его поколения было положено верить в то, что индивид нуждается в глубоком понимании своей ограниченности. самым контролируемым элементом безопасного надежного общества является, несомненно, традиция. Народ должен знать ограничения, накладываемые временем, обществом и территорией. Что было несправедливого в Ситче как модели всякого мышления? Чувство отгороженности должно определять каждый индивидуальный выбор, будь то рамки семьи, общины, или мер, предпринимаемых подходящим правительством. Стилгер остановился и посмотрел на лето. Мальчик стоял в саду и улыбался. «Неужели он знает о сумятице, которая творится у меня в голове?» — изумился Стилгар. В этот миг старый фрименский наиб попытался вернуться к накатанному катехизису своего народа. Каждый аспект жизни требует особой единичной формы. и должен быть основан на внутреннем мысленном круговороте, основанном на скрытом понимании того, что будет действовать в обществе, а что действовать не будет. Модель жизни, общины, начиная с низшего элемента общества и его элиты, кончая государством и выше, это модель Ситча и его противовесов в пустыне Шайхулуда. Гигантский песчаный червь, был самой ужасной тварью, но если ему угрожала опасность, он немедленно прятался на недосягаемой глубине. «Изменения опасны», — сказал себе Стилгар. «Тождество и стабильность — вот достойные цели правительства». «Но как прекрасны молодые мужчины и женщины». И это именно они помнили слова Муаддиба, которые тот произнес после низложения Шаддама IV. «Не долгой жизни для императора я ищу, а долгой жизни для империи». «Не это ли я говорил себе?» — подумал Стилгар. Он снова зашагал ко входу в Сич, держась справа от лета. Мальчик преградил путь на ибу. Но Муадиб говорил и другое, — напомнил себе Стилгар. Подобно индивиду, общество, цивилизации и правительство рождаются, мужают, оставляют потомство и умирают. Опасны изменения или нет, но их не миновать. Прекрасные юные фримены знали это. Они могли прозревать будущее и готовиться к нему. Чтобы не наскочить на лето, Стилгер был вынужден остановиться. Мальчик посмотрел на Наиба мудрым, как усовый, взглядом. «Ты понял, Стилгар? Традиция — не единственная путеводная нить, как тебе казалось».